Итак, Джерри ставит перед Барри тарелку и сама садится ужинать. Ты собираешься рассказать мне? О чем? О том, что тебя беспокоит. Меня ничего не беспокоит. Просто захотелось немного побыть одному. Человек ведь имеет право на чуточку покоя, не так ли? О, конечно. Джерри не смущает отказ. Она его ожидала. Я просто вижу, насколько ты спокойнее выглядишь последние несколько дней. У тебя на лице написано умиротворение. Должно быть, это все из-за прогулок. Отличный способ скоротать день. Я даже не буду с этим спорить, но люди начинают сплетничать. «О чём — О чем? огрызается Барри. — О тебе, естественно. Они беспокоятся о тебе. «Итак, ты собираешься рассказать мне, что тебя гложет?» Бари глубоко вздыхает. «Не знаю, правда, Джерри. Я, черт возьми, сам не знаю. Я больше ничего не знаю». «Ага. Что это должно означать?» «Это значит, что ты наконец-то достиг прогресса. Я не понимаю, как это можно назвать прогрессом даже по твоим эзотерическим представлениям. В частности, нет ничего эзотерического, Барри. И признать, что мы ничего или почти ничего не знаем — это основа мудрости в любой культуре. Но спаси Господи, я же священник! Мой долг — знать, уметь ответить. Я должен быть в состоянии во всем этом разобраться. Ну и... «Ничто больше не имеет смысла!» Он выглядит разбитым. «Я теперь думаю, что жил неправильно». «Это неправда, и ты это знаешь», — твердо говорит Джерри. «Я больше не могу молиться. Еще лучше. Я так и знал, что ты будешь издеваться надо мной. Как бы тебе ни хотелось так думать, я не смеюсь над тобой». То, что я не поклонница ваших сборищ, не означает, что я не уважаю твои личные убеждения. И я знаю, как страшно заглянуть в бездну. Поверь мне. И что мне делать? Он смотрит на нее почти обвиняюще. Ты знаешь, что делать. Тихо отвечает она. Спроси, что надо сделать, чтобы помочь. И чему тебе для этого нужно научиться. Затем сядь. И помедитируй, и ответы придут. Может, ты еще хочешь, чтобы я зажег ароматические палочки и сидел, скрестив ноги на полу? Нет, если ты не чувствуешь в этом необходимости. Да в том-то и дело, я не могу сидеть на месте, совсем не могу. Это только потому, что ты борешься и пытаешься сбежать. А так нельзя, Барри. Ты уже сам понял. Смирись, Барри, это дар, а не наказание. И притом весьма особенный дар. Постепенно тебе станет легче, и совсем скоро все начнет обретать смысл. В конце концов в душе наступит мир. Я обещаю. Говоришь так, будто сама через это проходила. А разве это бы тебя удивило? В твоей системе взглядов меня ничто не удивило бы. Не имеет значения, во что я верю или не верю. Не у меня трудности. А у тебя. Это тебе нужно прийти к миру в душе, Барри. Взгляни на это с другой стороны. Может быть, Бог хочет, чтобы ты помолчал и просто послушал какое-то время. Я вот, например, точно этого хочу время от времени». Барри сверлит ее взглядом и чешет в затылке, но ничего не говорит. На минуту или две тишину нарушает только хруст, с которым Мили грызет кость у его ног, пока и она, встревоженная наступившей тишиной, не перестает, чтобы поднять голову и вопросительно посмотреть на них. «Прости, если...» «В последнее время я немного отдалился...» Он делает паузу. Мне было о чем подумать. Вот и все. «Тебе не было сорок лет, Барри. Я привыкла не скучать наедине с собой и вести дела самостоятельно», — говорит Джерри. «Мне просто не нравится видеть, как ты места себе не находишь. Скажи, ты уже встречался с Брэдой?» Барри ощутимо напрягается. «Да». Сталкивался с ней раз или два. «Вы два сапога пара», — вздыхает Джерри. «Мне она тоже об этом не сказала. Прошло много времени, Барри. Но вы были очень близкими друзьями. И не только». «Какое это имеет отношение к сказанному?» «Не борись с эмоциями, Барри». Они обязательно есть и всегда будут. Желание что-то чувствовать вполне естественно. Это вовсе не значит, что вся твоя жизнь была ошибкой. Так же, как и ее. Ну, я сказала все, что хотела по этому поводу. Так что ешь свой ужин».